Глава одиннадцатая. Кабинет Верховного Мага. «Твоя девочка опять здорово помогла нам, Реджи». «Это так, Леон. Удивительно, как она попадает в такие ситуации. Хорошо, что они ее не заметили». «Но кто бы мог подумать, что два таких серьезных мага могут купиться на эфемерные посулы?» «Сам понимаешь, все дело в амулетах подчинения. Ты разговаривал с артефактором?» «Да, он не хочет уходить из агентства, но согласен выполнять наши заказы. Разумеется, подклятвание неразглашения. Я поручил ему найти способ обнаруживать амулеты подчинения и деактивировать их. Надеюсь, они справятся». «Они?» «Да, их там двое. Еще ведьма, тоже толковая девица. Где и линия их нашла? Толковые, скромные, преданные. Мне таких не хватает». «Ты прав, ли он? Но и линия и сама такая. Этим и привлекла меня. Зацепила и не отпускает. Только подойти не дает. Да, Реджи, чуть не забыл. Отец просил подготовить доклад по всем этим событиям. Завтра он тебя ждет. Хорошо. Сам уже хотел к нему идти. Мысли о противнике появились. Посоветоваться надо. И я проснулась рано. И сейчас с удовольствием нежилась в постели. Редкие минуты, когда никуда не надо торопиться. За время конкурса я уже и забыла, что значит «спокойное утро». Но сейчас у меня есть еще два часа. Я взглянула на каминные часы. До завтрака. А потом опять к кутерьма. Мысли уплыли во вчерашний день и встречу с магом по визору. Себя не обманешь. Я продолжала думать о нем, хотя понимала всю бесполезность этого занятия. Очень хотела знать, зачем он сделал мне такое предложение. Что сейчас думает обо мне? Я вот думаю, что он красивый, мужественный, добрый, хотя старается казаться суровым. Но я-то вижу, как дрожат уголки его губ перед улыбкой и как лучатся лаской синие глаза. Да, хороша Маша, да не наша. Или как там про мужчин можно сказать? Эх, Мак стал мне близок почти как Брэн. Но Брэн-то друг, почти брат, и люблю я его совсем по-другому». Кажется, вдруг вспомнились мне смеющиеся серые глаза Брена. Я все-таки выбралась из постели и пошлепала в ванну. Вчера, кстати, нам обещали, что могут переселить ближе к залу испытаний. Но мне как-то уже не надо. Соседняя комната теперь пуста, дверь я хорошо закрыла. Ну а то, что в этом крыле теперь мало народа, даже здорово. ванны набрала воды и залегла с намерением нежиться не меньше получаса. Приеду домой после конкурса, обязательно устрою себе подобное. А то у меня только душ и тесная ванная. Не солидно. А раньше меня это не волновало. Вот что значит пагубный пример роскоши», – усмехнулась про себя. Выйдя из ванны, занялась подбором одежды. Сегодняшние испытания опять не предполагали платьев. Но и полигон – это не лес. Так что костюмчик может быть и немножко нарядным. С удовольствием надела замшевые брюки и замшевую курточку, под которую подобрала нарядную, но скромную блузку насыщенного бирюзового цвета. Подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на отражение. Девушка напротив была, безусловно, привлекательна. Невысокая, тонкая, но не хрупкая, со светло-русыми волосами, заплетенными сейчас во французскую косу. Серо-зеленые, большие глаза с интересом смотрели на мир, Слегка припухлые губы вздернулись в легкой улыбке. Привлекательно, но не больше, вздохнула я и, оглядев себя, еще раз направилась на завтрак. А там нас ждал приятный сюрприз. К нам за стол сел Мирчел и радостно скалился, глядя на наши удивленные лица. Мы, конечно, были рады, но накинуться сразу с вопросами не получилось. Вначале пришлось разобраться с завтраком, после которого мы ушли в зал испытаний. чтобы ознакомиться с результатами прошлого конкурса. До начала следующего оставалось два часа, и мы надеялись все успеть. Мирчелл успел сказать, что работой очень доволен, и ему все нравится. А про наши дела он наслышан и рад за нас. Так мы и подошли к стенду. И я даже не особенно удивилась результатом. На первом месте был Торн, На втором – Брен. И разрыв между ними был совсем небольшим. Третье место занимало Рео Кордеро. Та самая женщина-маг, которая мне понравилась своим спокойствием. На четвертом была я, а всего на конкурсе осталось 20 человек. «Быстро отсев происходит», – подумала я, пока мы переходили к нашему месту у окна. Мирчел сел рядом со мной и, захватив мою руку, начал расспрашивать о лабиринте. Я со смехом рассказала, как перепрыгивала через провал и очень сожалела, что рядом нет друзей и Мирчела в частности с его точными бросками. Потом мужчины принялись обсуждать шансы и перспективы участников конкурса, а я отвлеклась и вышла в холл, где неожиданно столкнулась с лордом Бреусом. «О, Рэя и Линия! Как хорошо, что я вас встретил!» Мою руку обхватила большая теплая ладонь, и Макс склонился для легкого поцелуя. А я не смогла удержать эмоций. Я была рада и смущена одновременно. Краска залила лицо, и волна флюидов понеслась навстречу мужчине. С большим трудом мне удалось оторваться от его глаз и просто кивнуть в приветствии. "Уважаемая Рэй, мне необходимо с вами поговорить. Прошу вас задержаться после испытания". Это важная линия, доверительно прошептал он почти мне на ухо, нисколько не смущаясь присутствием людей. "Конечно, лорд Бреус, — только и смогла сказать я и поспешила вернуться в зал. Никакого покоя с этим лордом. Состязание, которое сегодня предложили нам было похоже скорее на показательные выступления. Наверное, все острые и сложные моменты ждут нас на последних этапах – защите и нападении, а сегодня почти спокойно. Мы должны были по очереди продемонстрировать свои стихии, так же, как мы с Брэном делали это за городом. Но если там мы сдерживали силу, то здесь надо было использовать ее максимально. Участники уже привыкли, что нас вызывают по списку. Но сегодня жюри вызывало нас по уровню силы, начиная с наименьших показателей. Но таких уже и не было. Поэтому вначале шли те, у кого сила была 9 единиц, а затем те, у кого 10. Оценки за выступление были видны сразу и всем. Они загорались на отдельном табло, которое заполнялось таким образом прямо на глазах участников. И было видно, как меняется положение участника в этом состязании. Первые человек 5 получили по 7 баллов. И мы уже решили, что это будет скучный день. Но вот вышел парень, которого мы заметили еще на лабиринте, и сразил всех своим огненным выступлением. Его шары летали, танцевали, прыгали, фигуры из огня показывали настоящее анимационное представление. Вот дети бы порадовались, невольно подумала я. Уровень силы у него был девять, так же, как у Торна, но мастерство владения стихией было очень высоким, и он заслуженно получил десять баллов из десяти возможных. С этого момента состязание стало интересным. Поскольку применение силы не ограничивалось, а наоборот, надо было выложиться полностью, то все старались показать свои лучшие заклинания. Первым из нас вышел Торн. И то, что он показал, вызвало невольные аплодисменты. Его стихии «Земля и вода» позволили ему создать целое представление нападение орков на приграничную крепость. На наших глазах на полигоне из земли Воздвиглась небольшая крепость, вокруг нее заструилась лента реки. Из песка сформировались фигуры орков и защитников крепости. Эти големы были настолько хороши, что даже вступили в бой, правда рассыпаясь при длительном контакте друг с другом. А вот если бы Торн еще владел некромантией, то его големы были бы настоящей угрозой. Но даже, несмотря на этот недостаток, выступление Торна единодушно признали лучшим. Мы с Брэном были последними. Сначала Брен, потом я. Брен опять же жонглировал фаерболами, создавая их разного размера и разной силы. Затем рисовал огнем картины в небе, пожигал тонким лучом, как лазером, фигурки из дерева, не давая при этом вспыхнуть всей заготовки. А пляска воздушных смерчей, созданных не просто в виде воронки, а в виде двух привидений, понравилась безоговорочно всем. Состязаться с такими умельцами было сложно. но я постаралась. С помощью заклинания нашла здесь воду. Кстати, водоносный слой залегал не глубоко и вывела ее на поверхность в виде фонтана. Струи фонтана разлетались петлями, образуя лепестки огромного цветка. А в центре этого цветка, на воздушной подушке, которую я окрасила в зеленоватый цвет, воздуху трудно держать окраску из-за его летучести. Пульсировали три языка ярко-рыжего пламени. Удержать вместе огонь и воздух тоже трудно. Все. На этом день очередных испытаний был закончен. Но он был особенным. Участники впервые открыто наблюдали за возможностями соперников и могли делать выводы. Уважение к соперникам невольно проскальзывало теперь в разговорах и обращениях. Все понимали, что любой из них достоин внимания и поощрения. Особенно выделяли Торрена. А то, что он не кичился своими успехами, только добавляло ему популярности. Моя же основная соперница, Рея Кордеро, сегодня была явно не в ударе и выступила бледненько и скучно. Я надеялась обойти ее и уже хотя бы примериться к третьему месту. Чуть не забыла про обещанный разговор с верховным магом, но он напомнил о себе сам, подойдя ко мне после выступления. «Поздравляю вас, Илия, с интересным выступлением», – тепло сказал он, пожимая мне руку. «Прошу вас пройти со мной в парк для беседы». Я протянул ему руку, молчаливо соглашаясь, но отмечая при этом, что обращение вышло какое-то официальное, совсем не романтичное. Так же молча мы дошли до первой беседки, и лорд предложил здесь и поговорить. «Слушаю вас, лорд Бреус». «Илиния. Рея Илиния», — поправился он. «Я бы хотел извиниться перед вами за необдуманные слова». «Вот как? А теперь обдумал и берет их обратно?» «Почему-то вскипела я». Но маг между тем продолжил. Я понял, что поторопился и действовал слишком напористо и грубо. И линия. Он поднес мою руку ко рту и, поцеловав ладонь, начал ласково поглаживать мою руку. «Разреши мне открыто ухаживать за тобой. Я взрослый мужчина и не могу, да и не хочу скрывать свои привязанности. Но я же вижу, что тоже не безразличен тебе. Почему ты сопротивляешься?» «А что будет?» Наконец заговорила я. «Лорд Реджинальд, если ваша привязанность, как вы выразились, вдруг пройдет, я не хочу остаться потом с разбитым сердцем и погасшей надеждой. Не здесь жить, работать, встречать вас. Может быть, и я не хочу таких переживаний. Они отравляют жизнь. Как далеко ты смотришь вперед, и линия, Но мне это нравится. Что касается нашего будущего, то, согласись, оно зависит только от нас. Подумай». И если завтра утром ты примешь от меня подарок, я буду считать это согласием. Лорд мягко поцеловал мне руку и оставил в беседке одну, растерянную и смущенную. Такого предложения мне еще никогда не делали. Да и сколько их было предложений? Два? Даже не смешно. Так и просидела в беседке до ужина, оценивая и так, и эдак наш разговор. Репутация. После тех статей в газетах от нее остались только ошметки. а я еще не наказывала разобраться с ее бывшим парнем, а сама под такой пресс попала, что дальше некуда. Лорд прав. От нас зависит. Если буду и дальше своими комплексами ему надоедать, то вряд ли он долго вытерпит при всем своем интересе ко мне. Наверное, я соглашусь и не буду заморачиваться о последствиях. Ведь он мне нравится. Как судьба повернет, пусть так и будет. На этой вполне оптимистичной ноте Я и пришла на ужин. Замок Бернау. Мужчина за письменным столом внимательно изучал доклады агентов. Этот грыхов щенок подобрался уже слишком близко. Еще чуть-чуть, и он сможет понять, кто стоит за всеми этими событиями. Нельзя этого допустить. Да и степь не торопится выполнять договор. Амулетов по-прежнему мало, а без них начинать открытую борьбу бессмысленно. Мужчина побарабанил пальцами по столу. Придется проводить ритуал. Не хотелось, конечно, входить в зависимость от Лос. С темными богинями вообще шутки плохи. Но без нее не справиться. А подарком для Лос пусть послужит та девица, которая приглянулась щенку. Да, так и сделаем.